Но при том, что до этого момента все данные указывали на самоубийство, Страйк, вопреки ожиданиям, сейчас невольно убедился, что Тензи Бестиги действительно подслушала чужую ссору. Это был единственный фрагмент ее рассказа, в котором сквозила безыскусность истины, так не похожая на липкое притворство. Отделившись от стены, Страйк повернул направо по Гровенор стрит Теперь он был чуть внимательнее на переходах, но мысль его по-прежнему занимала Тензи. Ее выражение лица, тон, ужимки — все, что сопровождало рассказ о последних мгновениях Лулы Лэндри. Почему Тензи сказала правду о главном, но окружила ее измышлениями, которые так легко опровергнуть? Почему не призналась, чем была занята, когда услышала скандал в квартире Лулы? Страйку вспомнилось изречение Альфреда Адлера. Ложь связана с отсутствием смелости сказать правду. Во время сегодняшней встречи Тензи сделала последнюю попытку найти хоть кого-нибудь, кто ей поверит, и вместе с тем проглотит ложь, она настойчиво маскировала свои показания. Страйк шел быстро, почти не замечая боли в правом колене. В конце концов, он сообразил, что уже отмахал всю мэддокс стрит и вышел на Риджин Стрит. В отдалении легко трепетали красные тенты магазина игрушек «Хэмлис», и Страйк вспомнил, что на обратном пути в контору собирался купить подарок племяннику. Вокруг Страйка все кружилось разноцветием, пикало и вспыхивало, но он этого не замечал. Не разбирая дороги, он переходил с этажа на этаж и не обращал внимания ни на детский визг, ни на стрекот игрушечных вертолетов, ни на хрюканье заводных свинок, сновавших по полу. Так прошло минут двадцать. Ноги сами принесли его к отделу, где продавались солдатики. Он замер и уставился на шеренги морпехов и десантников, но они сливались в сплошное пятно. Родители шептались со своими сыновьями, пытаясь протиснуться мимо него к прилавку. Однако же никто не осмеливался попросить, чтобы этот грозный, задумчивый великан немного подвинулся.